Глава четвертая. Изабелла пешила только в первую секунду. «Вы хотите переночевать в моей квартире? Еще до сделки? Разве так делается?» И Надежда, внутренне обмирая, соврала. «Обычная практика, если, конечно, хозяевам скрывать нечего. И вам тоже неплохо. Подзаработаете. Мы долларов сто заплатим, как за ночь в отеле. А если вы мне...» За несчастный стольник квартиру спалите. Так все продумано. Вдохновенно, со слов риэлтора, запела надежда. Мы на такой случай оставим залог, большой. Ну и дальше, если нам квартира подойдет, деньги останутся вам, как аванс зажил площадь. Это Дима придумал, вдруг спросила Изабель. А это имеет значение? Ледяным тоном парировала Митрофанова. Нет, — Нет-нет, не имеет, конечно. Немедленно пошла на попятный красавица. Я просто так спросила, для поддержания разговора. — Что ж, если надо, приезжайте. Давайте. Давайте, знаете, когда? Сегодня. — Так сразу? Ну, или тогда мне надо свое расписание посмотреть на следующую неделю. Важным тоном ответила Изабель. — А сегодня я как раз в гости иду. С ночевкой. «Очень удачно все складывается. Ну что, приедете?» Надя и не ожидала, что все окажется настолько просто. И с Димкой свою затею даже не обсуждала. Впрочем, Полуянов — авантюрист по натуре, любым событием, что выбиваются из канвы, искренне рад. Надо только сделать так, чтобы они с Изабель не пересеклись ни на секунду». Поэтому Надежды Димочки не стала звонить. Сама собрала его зубную щетку, шампунь, бритвенные принадлежности, белье, чистую рубашку и без четверти семь вечера явилась в академический дом. «А Дима разве не с вами?» — разочарована прокудахтала Изабель. «Вот негодяйка!» «Изабель!» — сердито произнесла Надя. «Я вас предупреждаю, пока по-хорошему. Оставьте Диму в покое». Мулаточка отпрянула с обиженным лицом и забормотала: «Надя, да вы что? Ревнуете? Даже не смейте? Я никогда себе ничего не позволю. Вы с Димой такая замечательная пара. Но глазища! Ух, красивые голубые!» Воровато забегали. А сама типичная лиса заюлила, начала льстить. «И вообще, почему вы такая в себе неуверенная? Дима вас любит. Это за километр видно?» «Только до сделки!» — будто заклинание повторила про себя Митрофанова. «Только до сделки!» «Продержаться неделю и не выцарапать ей глаза!» «И вообще мне ваш Дима не нужен!» «Я...» — продолжала оправдываться Изабель, «чтоб вы знали, иду на свидание к мужчине и собираюсь у него ночевать». Надя с облегчением захлопнула за красавицей дверь, прошла в гостиную, плюхнулась на диван. Все. Враг временно отступил. Можно и Полуянову звонить. Но Димкин телефон не ответил. Надя взглянула на часы. Пятнадцать минут восьмого. Он в метро, что ли? Да нет. Сегодня вроде на машине собирался ехать. И тут же мелькнула параноидальная мысль, что Полуянов вот сейчас, в данную минуту, подхватил у подъезда и забыли целуются с ней в своем авто. Фу. Надька, прекрати себя накручивать. Мало ли, какие у Димы дела. Освободиться, увидит неотвечный вызов и перезвонит. А она пока что квартиру осмотрит. Истинная хозяйка первейшим делом отправилась бы исследовать кухню. Однако Надю почему-то неведомой силой повлекло в спальню. Робка остановилась перед широченной кроватью. У них с Димкой на двоих лежбище было куда скромнее. Наискосок в оконной нише стояло трюмо. Одно из его зеркал оказалось направлено на саксодром, и Митрофанова очень отчетливо увидела в нем себя. Полноватую, с сутулинкой, с очень обычными лицом, глазами, волосами. Что только Дима в ней нашел — и насколько хватит его любви».